Глава 18. Мертвое железо. Когда мы с Рингом вошли в лекторную, почти все места уже были заняты учениками, которых сегодня оказалось удручающе мало. Я покосилась на пустые столы, где должны были сидеть Мелания, Левентия, Майлз и Дерек. Все они сегодня испытают свою удачу в мертвомире. Альфа, к моему удивлению, и немного радости — тоже не было. Я заняла свой стул у окна. На подиуме за столом наставника сидел седовласый архивариус, время от времени окидывая лекторную сонным взглядом поверх очков. Нам раздали учебники и отметили главы для изучения. Но, пользуясь отсутствием Февра Бладвина, ученики либо дремали, либо шепотом обсуждали нападение в столице, либо играли в бумажный бой. Лишь бесцветные близнецы погрузились в изучение скучного учебника — Кажется, даже миновали заданные главы. Я снова приложила ладонь к боку. Шрам леденел под пальцами, и это повергало меня в отчаяние. Что случилось с ржавчиной? Вдруг он ранен или и вовсе... От страха сдавило горло. Мне необходимо попасть в мертвомир. Вот только как? Открыть дверь повторно мне разрешат лишь через месяц. Я ведь не принадлежу к семейству аскиланов и не грызу денно и ночно гранит змеевой науки». Сердито глянула на одинаковые белоснежные затылки северян. Словно почувствовав мое внимание, Рейна обернулась и обожгла злым рубиновым взглядом. И эта алая ненависть заставила подскочить, потому что в мою голову пришла идея «Когда не могут помочь друзья, вспомни о врагах». До перерыва я сидела как на иголках, рассматривая белые затылки и обдумывая пришедшую в голову мысль. И когда архивариус наконец звякнул колокольчиком, отпуская учеников на обед, я подхватила сумку и подошла к столу Рейны Аскилан. Северянка подняла голову и уставилась на меня со смесью злости и удивления. Ее брат глянул с интересом. «Иви, я рад видеть тебя в добром здравии», — произнес он. «Мы слышали, что ты пострадала при наводнении. Я хотел выразить тебе свою поддержку и участие, но Феврстит дал понять, что я нежеланный гость в вашем доме». «Ты приходил?» — удивилась я, и Киар кивнул. Глаза Рейны угрожающе сузились, и я подумала, что моя нелепая идея вполне может сработать. «Стит иногда слишком суров, ты прав, но и он может передумать». Я небрежно смахнула с рукава пылинку, краем глаза наблюдая за бледной Рейной. На снежном лице ни единой капли румянца. Мраморная глыба, а не девушка. Лишь глаза олеют, словно похоронные лампады. «О чем это вы?» — процедила Рейна. «Насчет чего передумать?» Киар с интересом рассматривал мое лицо, словно пытаясь добраться до мыслей. «Но вообще-то я хотела поговорить не с тобой, Киар, а с твоей сестрой». Лица близнецов стали одинаково удивленными. Я безмятежно улыбнулась. «О своем, о девичьем. Ты ведь позволишь?» «Конечно!» Лорд несколько обеспокоенно глянул на Рейну. В его глазах мелькнул угрожающий огонек, словно северянин предупреждал сестру не давать наедине со мной волю эмоциям. За нее он явно не переживал. Забрав учебники, лорд Аскелан покинул лекторную. «Мы с Рейной остались вдвоем». «Что тебе надо? Говори!» — грубо бросила девушка. Краем глаза я заметила клочки тумана, появившегося возле ее рук. Я вскинула подбородок, в упор глядя в алую тьму ее глаз. «Врагам и бешеным собакам надо смотреть в глаза, не моргая!» — так говорил ржавчина. «Повежливее!» — насмешливо произнесла я, пытаясь меньше дышать — Серого ядовитого тумана стало больше, и я с ужасом поняла, что в одежде Рейны проделаны сотни мелких дырочек, незаметных глазу, но позволяющих выпускать ядовитые испарения ее кожи. Вот же змей двуликий, почему этой гаде не разрешено ходить с открытым браслетом? Повежливее, ты ведь не хочешь расстроить свою будущую родственницу? М -м «Как зовется жена брата? Кажется, я пропустила этот урок». «Что ты несешь?» — зашипела Рейна, однако на ее лице мелькнул испуг. «Так и знала, что Киар тебе не сказал. От ядовитых испарений дышать становилось все труднее, но я делала вид, что чувствую себя прекрасно. Твой брат предложил мне, скажем так, узнать друг друга получше, прежде чем объявить об официальной помолвке. Он сказал, что я полюблю колючий архипелаг, потому что он сделает все, чтобы мне там понравилось». Горло сдавило призрачной удавкой тумана, но даже сейчас я не моргнула. «Нет! Нет!» Рейна отшатнулась с ненавистью. «Ты врешь! Да я убью тебя! Я выпущу твою кровь и оставлю навеки в ледниках! Только посмей!» Туман укутал тело Рейны целиком, а потом начал раскрываться лепестками смертельного цветка. Сердцевиной была бледная до прозрачности алоглазая северянка. Лепестки тумана распались и стали щупальцами, потянулись ко мне. Из цветка Рейна превратилась в гигантскую отвратительную медузу. «Убьешь?» Я шагнула прямо в ядовитые щупальца, которые расползались вокруг северянки, делая ее жутким монстром. «Ты, кажется, забыла, кто я. Я Иви Ардена Левингстон. Я принадлежу не только старшему роду, но и одному из богатейших семейств империи». «А мой брат-каратель Двериндариума. За мою смерть он сотрет тебя в порошок, Рейна. Или еще раньше это сделает сам Киар?» Я прищурилась со злой насмешкой. «Так что не смей мне угрожать, ясно? Но мы могли бы договориться». Щупальца тумана обвили мои руки и ноги, заползали в рот, уши, ноздри, глаза. «Они убивали меня!» Алые глаза Рейны сияли мертвым светом, белые косы шевелились, словно медузы. Ее лицо стало серым, как та гадость, которую она создавала. Мое дыхание заканчивалось, я это понимала. Кожа покрылась каплями ледяной испарины, мундир стал невыносимо тяжелым. Горло раздирал кашель. Еще миг, и я упаду на пол, раздирая ногтями шею, чтобы сделать хотя бы глоток воздуха. Всего лишь миг и... Ирейна отступила. Ядовитые щупальца поползли по полу обратно к своей хозяйке. «Чего ты хочешь?» — процедила девушка. «Киар получит отказ, если ты мне поможешь. Мне нужно твое место в очередности списка двери. Завтра в мертво мир войду я, а не ты». «Что?» — северянка недоуменно моргнула. «Но зачем тебе это? Ты и так откроешь дверь, просто несколько позже». «Я не собираюсь объяснять», — надменно бросила я. «Я хочу войти в мертвомир завтра, считай моей прихотью, но благодаря этой прихоти ты никогда не увидишь меня рядом со своим ненаглядным братом». Рейна нахмурилась, мучительно пытаясь найти подвох. Щупальца рассеянного тумана уже жались к ее сапогам, словно скулящие щенки. «Но как я объясню это брату?» «Придумай что-нибудь, Рейна. Если я официально передам тебе свое право на вход, ты навсегда забудешь о Киаре. Так?» «Даю слово Левингстонов», — торжественно произнесла я. «Хорошо», — выплюнула бесцветная, торопливо достала бумагу и написала официальное подтверждение, прижала к листу родовой перстень-печатку, и под строчками возник скалящийся белоснежный волк. С зубов зверя капала кровь, морда была испачкана алым. Моя сопровождающая Лейта Скарвис, я передаю тебе право на вход в мертвомир. Надеюсь, тебя там сожрет какая-нибудь тварь. Швырнула бумагу на стол, развернулась и скрылась за дверью. Я бросилась к окну, распахнула створки и вывалилась наружу, с жадностью глотая морозный воздух. Перед глазами плыли алые круги, горло саднило, но я победила! «Победила!» Надышавшись, вернулась и аккуратно сложила листок. «Завтра я открою дверь, но что найду за ней?» Ледяной шрам на боку не давал дышать и думать. «С моим другом что-то неладно!» На обед я не пошла, так и просидела возле окна, рассматривая падающие снежинки и черные ленты, плещущиеся на ветру. После перерыва вернулись ученики, расселись. Только аскеланов среди них не было, а когда архивариус начал урок, дверь снова распахнулась, впуская двух февров. Я их помнила, один светловолосый и хрустально-глазый, с которым когда-то ругалась Левентия, второй — Эйсон Флиман по прозвищу Буран. Февры вошли в лекторную, и ученики начали подниматься, озадаченно переглядываясь. «Что-то случилось, господа?» — поднял свои очки архивариус. «Ринг, подойдите!» — отчеканил светловолосый каратель. «Это приказ!» Ученики встревоженно переглянулись. Ринг затравленно сжал кулаки, но потом молча шагнул в сторону незваных гостей. Я подскочила к Эйсону, тронула его за локоть. «Буран, вы ведь помните меня? Что происходит? Ринг мой друг, он ничего не сделал!» «Конечно, я вас помню, госпожа Левингстон!» Суровое лицо карателя смягчилось. «У нас приказ проверить вашего соученика мертвым железом». И, увидев мой непонимающий взгляд, пояснил. «Очень редко при проходе через дверь предметы из мертва мира не сливаются с человеком. В нашем мире они обладают уникальными свойствами. Например, помогают выявить начинающееся безумие или опасный бесконтрольный дар, или нечто еще более страшное. Это очень опасные явления». «У нас есть подозрение, что Ринг не справляется со своим даром». «Я похолодела, беспомощно уставившись на молчащего здоровяка». Он смотрел в пол и не пытался отрицать. «Если мертвое железо не изменится, мы просто покинем лекторную». Кивнул хрустальноглазый Февр, протянул руку. На его ладони лежал самый обыкновенный с виду гвоздь. «Ринг, просто сожмите железо в руках». Здоровяк обреченно взял гвоздь. Миг, и железо в его ладони покрылось бурым налетом, едва не закипев. Гвоздь со звоном упал на пол, а светловолосый февр одним прикосновением заковал ринга в хрустальную броню. Лицо парня закрыла граненая маска, руки и ноги соединились кандалами, вдоль спины выросла прозрачная ось и множество ободьев, обхвативших тело ринга. Ученики испуганно вскочили, роняя стулья. «Эйсон, это какая-то ошибка!» — закричала я. Мертвое железо не ошибается. Сурово оборвал Буран. «Извините, госпожа Левингстон, мне и правда жаль. Такой сильный дар! Но мертвомир в вашем друге берет верх, его слишком много. Ринг, вы признаны опасным для окружающих и будете изолированы». Здоровяк дернулся, черные глаза затравленно смотрели из-под упавших на лицо прядей. «Мы что-нибудь придумаем», — отчаянно зашептала я. «Не сдавайся, Ринг!» И обернулась к Феврам. «Но как вы узнали об опасности?» «Нам сообщила госпожа Осхар», — ответил Светловолосый, имени которого я так и не узнала. «Сегодня, перед походом в Мертвомир, она проявила похвальное благоразумие. Кстати, госпожа Осхар благополучно вернулась с даром. Вы можете за нее порадоваться». «Левентия сказала вам о Ринге?» «Не веря», — произнесла я. «После того, как провела с ним ночь? Вот же, зараза!» Я увидела, как потухли глаза парня. Мне хотелось закричать, что все будет хорошо, что я помогу, но лишь сжала кулаки, наблюдая, как Ринго уводят. Кандалы не давали ему нормально двигаться, спина казалась неестественно выгнутой, руки скованы за спиной, как у каторжников. Я моргнула и со злостью впилась ногтями в ладони. Мне хотелось ободрить Ринга, но я не могла. Я не знала, что случится со мной завтра. Я не знала.